«Обрезанная нить». Она слышала об аресте старой повитухи. По рынку ходили слухи, что у жены Питера родился ребёнок. Выродок, некрещённый. «Мерзость перед Господом», — шептались женщины. Она закрыла полог своего шатра, отгородившись от людской молвы. «Спасибо, Скульт. Ты всё же услышала мои молитвы». Она подбросила в небо горькие слова не заботясь о последствиях. Её тут же накрыло волной печали. Её горе было всё ещё свежим, саднищим. Хотя прошло уже несколько месяцев, она до сих пор лила слёзы. Вспоминая тот страшный апрельский день, когда её тело, в купе со старой повитухой и скульт, её предало. День, когда она превратилась в алое море. Её юбки, матрас, дощатый пол, Всё было залито кровью. Поветуха старалась скрывать тревогу, но её не обманули попытки старухи её успокоить пустыми словами и ромашковым чаем. «Всё будет хорошо. Теперь ложись. Выпей чай. Сразу всю чашку. Вот хорошо. Умница девочка». Она залпом выпила чай, и её тут же скрутила очередной схваткой. Она свернулась в тугой комок, Но Хельга приподняла её ноги, чтобы подложить под неё ещё одно полотенце. Словно оно могло остановить поток жизни, истекавший из её чрева. Она почувствовала, как из неё вышел ещё один сгусток крови, а потом ощутила давление детской головки. Она рыдала и умоляла богов. «Слишком рано! Ему ещё рано! Остановите его! Остановите!» «Пути назад уже нет, девочка!» «Он или она уже идет, невзирая на сроки. А теперь тушься». И тут грянула жуткая боль. На нее навалилась огромная тяжесть. Неодолимое притяжение Земли захватило всё ее тело, принуждая извергнуть ребенка на несколько месяцев раньше срока. На волне последней схватки она погрузилась в океан боли, открывшись ей целиком. Она видела в трансе, как любимый пытался доплыть до неё, борясь с изменчивыми течениями. Но что-то тянуло его на дно. Она дышала всей грудью, пытаясь на расстоянии вдохнуть в его лёгкий собственный воздух. Она смутно осознавала, где находится её тело. В крошечном домике-повитухе, на старухиной кровати. Она пришла посреди ночи. Её юбки промокли от крови ещё на подходе к горной тропе. Но она не могла обратиться за помощью к кому-то ещё. В этой деревне ей больше не к кому было идти. Её ребёнок — тайна для всех, даже для его отца. Сёстры берут свою плату. Колдовство никогда не даётся даром. Её разум как будто замкнулся. В голове вихрем носились проклятия, сплетаясь с наложенным ею заклятием по бесконечному кругу. В ту страшную ночь она слышала грохот волн, вой ветра, пытавшегося погубить отца и её ребёнка. Хельга бормотала свои собственные молитвы. Фрея, деве Мария. Держала над её животом кусочек горного хрусталя на красной нитке. Камень качался туда-сюда. Она почувствовала, как её разрывает пополам. Последний рывок и мучительное облегчение, повлёкшее за собой ещё худшую боль. Она сразу всё поняла. Хельге даже было не нужно ничего говорить. Имя расцвело у неё на губах ещё прежде, чем она посмотрела на малыша и увидела, что это мальчик. Она прижала к груди мёртвое тельце, шепча его имя как заклинание, как проклятие. Питер.